«И взяли они меня, значит, с собой», — неторопливо сказывал Лёшка, посасывая трубочку. Иногда из неё выскакивала искорка, будто падала звездочка с неба. Гамба сначала хотел за шкирку выкинуть, но Франческа упросила. Она была девка добрая, веселая, беспутная только и на подарки жадная. После, когда мы в Праге без гроша сидели, Ушла от нас к одному тамошнему Дюку. Помню, вечером плакали они оба, гамбы с Франческой. Прощались. Меня она тоже поцеловала, назвала Ми повры Бомбину, Все речь болезный мой детятка. И сгинула навсегда. А мы с контием покатили дальше, уже при деньгах. Потом еще не раз и не два случалось. Как на мель сядем, Кончей свою метрессу другому продает. Такой славный, как Франческа, больше не попадалось, вздохнул рассказчик. Но девки все были зело аппетизантные, красивые. В амурном авантюре Гамбо был, можно сказать, наипервейший селадон на всю Европу. Здесь Дмитрий увлекательное повествование прервал, спросил про непонятные слова. Выслушав объяснение, заметил. «Ну, так и говорил бы, полюбовница, а то митресса какая-то аппетизантная. Скажи, дебелая, не амурный авантюр, плотская утеха, не селадон, а ходок. Чего чужие слова красть, если у нас свои такие же есть?» На это был ответ. «Ох, Митша, а ты все такой же. Едва отмяк». Уже учишь, что правильно, что неправильно. Будешь сказ слушать или нет? Буду. Рта более не раскрою, — пообещал Никитин. Ты только говори, понятно. Так я и не узнал, как Контия моего на самом деле звали. Надоест ему имя или какая свара с полиция. Это приказные ерышки по-нашему. И брал мой патрон, то есть хозяин, — поправился Алеша. Другое имя. Однако непременно, чтоб конт или граф. Или на худой конец барон. Без титула в Европе больших гешефтов, то из делов, не свершишь. Про патроны я доподлинно знаю, что родом он из итальянского Наполи. Очень тосковал по отчему городу, а только вернуться не мог. Натворил там каких-то аферов. Острого ума был человек великой предприимчивости и отваги. А как на шпагах бился? У них там приличному человеку без этого нельзя, особенно, ежели ты шевалье-авантюрье. «Картель на дуэль получишь», снова стал сыпать непонятными словами рассказчик, «и пропадешь, как перепелка на вертеле». Это я у хозяина рапирному бою обучился. Верный кусок хлеба имею. Ах, какие он прожекты задумывал. Насколь не ловил присчастливую фортуну, это вроде жар птицы. Одни перья ему доставались. Очень уж жонками увлекался, прямо беда. Зачнет дело серьезное, важное, тысяч на десять золотом, а потом какая-нибудь дева пред ним жубкой махнет, и пропало все. Не надо так продев, укорил Дмитрий, не одобрявший никакого похабства. Алёшка удивился. «Это ты про что?» «А, про жубку!» «Одежа эта бабская, как нижняя половина сарафана. У них все бабы носят. «Эх, весело я с ним жил! Всего не расскажешь!» И на золоте едали, и сухую корку гладали. В царских землях долго жили, еще в Милане, в Венеции... Это, брат, такой город, краши нет. На воде стоит, и всяк прямо с крыльца выходит, в лодку садится. А лодки дивно изукрашены, будто лебеди черные по морю скользят. Лепота. Народ лиц не показывает, все в масках ходят. И девки не сказать, до чего славные. Волос у них медный, глаз блудливый, ни в чем удержу не знают. Я там, бывало, за ночь трех-четырех уламывал. «А приврать ты по-прежнему гораст», — подумал тут Дмитрий. «Однако признатнейший из всех городов — Парис. Там мы, королю солнца, Луису Которзу, волшебный эликсир для восстановления мужеской силы, за хорошие деньги продали. Уезжать, правда, быстро пришлось, и все вещи покинули. Жалко». Пять камзолов я там оставил, рубашек батистовых две дюжины. Эх, какие у меня там метресы, были! Одна настоящая контесс, другая баронесс. А сколько простого звания и не сосчитать. Ты что губы кривишь? Больно? — Не больно, — ответил Никитин сурово. — А только не след такими делами похваляться. Приятель залился смехом. «Ой, неуж ты все царь-девицу ждешь?» «Мондио! Сетан кроябль! Но Дмитрий пожелал сменить предмет разговора. «Сколько ж ты в странствиях языков превзошел?» Чопорно спросил он. «Считай!» — охотно принялся сгибать пальцы Лешка. «Итальянский мне как родной!» По-немецки и французски знаю изрядно. По-английски могу бойко, но только не по-политесному, а как подлые люди и тати промеж собой говорят. Почему это? Так уж вышло. Улыбчивый рот путешественника печально скоромыслился. Лондон, дрянь, город. Там патрону коварный шиксаль подножку сделал. Кто? Злокозненный рок — Посадили болезного в тюрьму, ну и я при нем. Не бросать же. Шесть месяцев просидел в сырости и холоде. Мне-то ничего, я человек русский. А наполитанец мой простудился, да и помер. Прощелыга был, а сгинул ни за что. Злые люди говорили. Это уж после выяснилось. Отпустили меня, отдали, что от хозяина осталось... Шпага, одежонка, три парика, да бумаги разные. Там восемь пашпартов. Я выбрал на имя ломбардского кавалера Ансельма Веченца Амата Дегарда. Красиво, да? Чего красивого? Язык сломаешь. Алешка обиделся. Это на тебе в Европе язык бы сломали, Дмитрий Ларионович. Никитину еще вот что было непонятно. Погоди. Ломбардия гешпанскому королю надлежит. Отчего ж тебя Толмач цесарцем назвал? Меня и после Англии где-то не носила. Лешка плеснул рукой. Когда посольство наше до Вены доехало, я в императорском подданстве состоял. Ну и захотелось домой. Послы многих звали, всякого дела мастеров. Да мало кто соглашался бояться. Я же подписался. — Хоть я и ломбарский уроженец, а не напугался варварской Московии. Попович подмигнул. — На родине, само собой, лучше, — не удивился Никитин. — Там у них что? Суета и томление духа, а у нас одно слово «Россия», «Третий Рим».